Коммунистической партии Латвии. Причем многие видные деятели партии были объявлены врагами народа и репрессированы. Проведение этих мероприятий фактически означало распуск Коммунистической партии Латвии. Отметим, что Компартия Латвии мало отличалась от обычной местной организации ВКПБ, В ранний период деятельности она и была местной организацией. Многие латыши, как, например, Ян Рудзутак, занимали высокие посты в советском руководстве, а потом, в годы террора, их латышское происхождение было поставлено им в вину. Осуждению и разгрому подверглась также и Компартия Эстонии, как скомпрометированная. К моменту советской аннексии Эстонии в 1940 году В живых осталось так мало эстонских коммунистов, что на один из высших постов пришлось поставить человека эстонского происхождения, до того работавшего заместителем начальника станции на Северном Кавказе. Был полностью арестован и Центральный комитет Компартии Литвы. В качестве обвинения здесь фигурировало сотрудничество с литовским правительством. Но все это были только цветочки. Настоящий шторм над зарубежными коммунистами разразился в 1937 году. Работники аппарата Коминтерна и приехавшие в Москву руководящие деятели иностранных компартий размещались в гостинице «Люкс» на улице Горького. Ныне гостиница «Центральная». Когда на них обрушился террор, обитатели гостиницы стали влачить какое-то странное, не совсем реальное существование. Гостиница, заполненная иностранцами, боявшимися даже высунуть нос на улицу, напоминала пограничную деревню из американских кинобоевиков, на которую каждую ночь налетали бандиты. Иногда события принимали драматический характер. Один из польских коммунистов, за которым пришли ночью, стал защищаться, открыл огонь и ранил нескольких работников НКВД, пока, наконец, его не одолели. 28 апреля 1937 года был арестован Гейнс Норман бывший член политбюро ЦК Компартии Германии. В свое время Норман был одним из ведущих иностранных членов Кантонской коммуны вместе со своим другом Ламинадзе. В начале 30-х годов он был выведен из руководства Коммунистической партии Германии, но с 1935 года представлял свою партию в Москве. Артур Кёстлер в своей автобиографической книге «Стрела в синеве» описывает жену Ноймана, темноволосую, маленькую, энергичную и веселую женщину. Много позднее она написала захватывающие мемуары, в которых рассказывает о баресте мужа. В час ночи к ним в номер вошли три работника НКВД в форме госпожа Нойман пишет не НКВД, а ГПУ, в сопровождении директора гостиницы «Люкс» Гуревича, тоже агента НКВД. Они разбудили Ноймана, запретили супругам говорить между собой по-немецки и начали обыск. Он продлился до утра, причем был изъят чемодан документов и 60 книг якобы оппозиционного содержания. Когда Ноймана выводили... Он обернулся и сказал жене «Не плачь». «Довольно, проходите», — приказал старший агент. Нойман повернулся, сделал несколько шагов назад, обнял и поцеловал жену. «Теперь плачь», — сказал он. «Есть о чем плакать». В декабре 1937 года Ноймана куда-то увезли с Лубянки, где он сидел до тех пор. По-видимому, около того времени его и приговорили, потому что в январе 38 года жене был предъявлен ордер на конфискацию имущества. Есть сведения, что летом 38 года